Глава 18. Пленным немцем, которого Олег Кружилин отправил с полуторкой Фирсова в Ольховку, был обер-лейтенант Теодор фон Бюлов. Недавно прибывший в Сиверске, он был прикомандирован к ведомству Ганса Шиммеля. Старый разведчик направил фон Бюлова в Чудово и Спасскую полисть, где размещались и готовились к наступлению на мясной бор вновь прибывшие подразделения, призванные укрепить группу Яшки. Молодому офицеру военной разведки захотелось принять личное участие в операции по прощупыванию северного фаса горловины прорыва, которую решено было провести силами двух рот. После артиллерийского удара по переднему краю противника автоматчики прорвались к дороге, ведущей от Волхова в мешок, завязали бой с подоспевшими из глубины красноармейцами. Тут же оказалась и рота Кружилина, у которой были схожие функции – проверить уровень назревающей опасности со стороны спасской полисти. Две силы столкнулись. После ожесточенного ночного боя немцы, не любившие, кстати говоря, воевать в это время суток, отошли назад, подобрав раненых. И Теодор фон Бюлов, как говорится, живой и здоровый, угодил в плен, не успев уничтожить документы и предписания Шимеля. Едва Олег Кружилин узнал по бумагам, какую птицу заловили его ребята, Он решил, что такой язык достоин разговора с ним в штабе армии. А поскольку его шефом был начальник особого отдела, он и отправил гостиниц Александру Георгиевичу лично, в собственные руки. Сейчас Теодор фон Бюлов сидел в кабинете Шашкова, прихлебывая из фаянсовой кружки настоящий кофе. «Премия ему за толковый рассказ», – усмехнулся Шашков. Уточнял для Рогова, какие новые подразделения прибудут в Чудово в ближайшее время. «Собственно говоря, формирование группы Яшки закончено», – сказал Абверовец. «Мы начали б наступление неделю назад, но подвела погода». Рогов и Шашков переглянулись. «Значит, стычка в горловине, когда Кружилин взял в плен этого немца, была разведкой боем. Главный удар может быть нанесен в любой момент». «Надо срочно сообщить об этом первому», – сказал Александр Семенович, поднимаясь. Шашков кивнул и вызвал конвой. Пусть допивает кофе, распорядился он, потом готовьте его к отправке в штаб фронта. У Клыкова, к которому они оба вошли, предварительно доложившись, находился Зуев, новый член военного совета. Генерал-лейтенант Клыков в пригласил начальников отдела садиться, а дивизионный комиссар улыбнулся им и продолжил говорить, обращаясь не только к командирам, но и к Рогову с Шашковым. Тут мы с командующими про оборону в условиях болотистой местности размышляем, сказал Зуев. «У Николая Кузьмича опыта не занимать. С прошлой осени здесь воюет». «По мне бы не оборонять болото, а побыстрее выбраться из них», – проговорил Клыков. «А кто против?» – сказал Иван Васильевич. «Но может статься, что нам придется оборонять захваченные уже рубежи. Есть резон еще раз обратить внимание на особенности войны в условиях весенней распутицы, а ведь она уже не за горами». Надо учесть, что болота, которые без гати для пехоты непроходимы, могут быть использованы как естественные препятствия для немецкого наступления. Ведь переправы через них еще более затруднительно, нежели через реки. С другой стороны, если будем организованно пользоваться ими, то коммуникации армии станут неуязвимыми, И богать вовсе не мост, который можно разрушить до основания. Значит, «Дороги, дороги и еще раз дороги! Мы обязаны обезопасить тылы от любых неожиданностей!» Одна из них, кажется, назрела, – вклинился в разговор майор госбезопасности Шашков. Полковник Рогов располагает достоверными сведениями на этот счет. «Давай-давай, разведка!» – грубовато поощрил Рогова командующий. «Докажи, что твои люди не зря едят хлеб!» Начальник разведотдела вздохнул. Сколько раз приходилось выслушивать ему необоснованные упреки в плохой работе его товарищей, тем более становилось обидно, что Александр Семенович не мог никому рассказать, что вовсе не так. Рогов на миг представил себе выражение лицу командарма, этого симпатичного молодого комиссара и даже бывалого чекиста Шашкова, узнай они про те три радиограммы Рамзая, которые он, Рогов, собственноручно расшифровывал и вручал Голикову, начальнику ГРУ Генштаба. Еще 5 марта 1941 года военный разведчик Рихард Зорге, действие которого координировал Александр Семенович, переснял и отправил в Москву фотокопии бесценных материалов германского МИДа, телеграммы Риббентропа, в которых посол Рейха в Японии от извещался министром иностранных дел Германии об открытии военных действий против России в мае 41 года. Затем события в Югославии заставили Гитлера перенести нападение на пять недель. И об этом Рамзай сообщал в Центр. 19 мая пришла от него шифровка, в которой разведчик сообщил о дислокации на западной границе Советского Союза 150 дивизий вермахта. Рихардом Зорге были названы по имену командующие тремя группами армии вторжения на юге фон Бок, в центре фон Клюге, на севере Ритар фон Лейб. Это в высшей степени важное сообщение, в подлинности которого Рогов не сомневался, ибо имел возможность перепроверить по другим источникам, он немедленно передал Голикову и принялся ждать неких видимых результатов. Но все было глухо. Выждав неделю, Александр Семенович отправился к начальнику ГРУ. Какова, мол, судьба донесения моего конфидента? «Подкуйзмил ты меня, Рогов», – напустился на него Филипп Иванович. «Доложил я твою информацию Сталину. Так он знаешь, куда меня послал?» Что ты, говорит, липо мне подсовываешь? Это ваш источник работает на англичан, на американцев, да еще и на японцев в придачу. Иди и больше на глаза мне не показывайся. Это, Рогов, я и тебе могу сказать». На следующий день донесения Рихарда Зорги вернулись к Рогову в отдел с официальной резолюцией Голикова, списать в архив как дезинформационные. С 15 июня ровно за неделю до вторжения, уже после злополучного заявления ТАСС, в котором мы заверили Германию в своей лояльности по отношению к ней, Рамзай прислал короткую, но отчаянную, душераздирающую радиограмму. Война будет начата 22 июня. Но и этот сигнал, стоивший разведчику жизни, не был услышан теми, для кого он предназначался. «Наша разведка не ест хлеб даром», – мысленно ответил Рогов командарму, но вслух принялся говорить о том, что узнал от собственных агентов и Теодора фон Бюлова, абверовского офицера. «Ну что же», – сказал Клыков, выслушав начальника разведотдела, – «дело ясное. Немцы вот-вот полезут с флангов и постараются захлопнуть ловушку, которую мы с вами себе соорудили». Николай Кузьмич выругался в сердцах, остальные сочувственно промолчали. Все эти трудные недели командования фронта, подвергаясь само в свою очередь понуканиям ставки, гнало и гнало, вторую ударную армию вперед, и не только вперед, но и в различные стороны, бесконечно расширяя освобожденную от оккупантов территорию. А горловина прорыва, надежность флангов которые обеспечивали целые две армии, оставалась под постоянной опасностью. И то, что было жизненно важным для Клыковцев, находилось в ведении двух командармов, дивизиям которых окружение отнюдь не грозило. «Все это так», – согласился Зуев. «Но воевать по-другому нам уже поздно. Армия очистила от врага огромную территорию. Надо думать о том, как сохранить ее и приумножить. Либо ценой утраты части некоего пространства приобрести более выгодные плацдармы». «Нельзя наступать бесконечно долго, не пополняя людские ресурсы. Вымаливая у фронта снаряды поштучно», – сказал Николай Кузьмич. «Порой в оборонительных боях нанесешь противнику больше урона и сохранишь собственных бойцов». А вот когда с голыми руками лезешь на стенку, Иван Васильевич согласно кивнул, он уже неплохо представлял себе положение, в котором оказалась вторая ударная. В Малой вишери Мерецков и Запорожец убеждали его, надо стоять на первом варианте. Это означало армии наступать, а фронту выбивать для нее уставки резервы. И хотя комиссар Зуев не знал действительного положения в стране, еще не накопивший новых запасов оружия и боеприпасов, не подготовивший достаточных воинских контингентов, Он по ряду косвенных признаков понимал, к глобальному наступлению мы еще не готовы. Но сюда он прибыл для ведения политической работы именно в этом направлении. «Надо срочно сообщить о наших опасениях Мерецкову и Запорожцу», – сказал член военного совета. «Пусть предупредят соседи второй ударной, как там мой Яков на новом месте обосновался», – подумал он.